Глава четырнадцатая. Островок. Итак, я ступил на берег, открыв этим самую горестную страницу моих приключений. Было половина первого ночи, и хоть горы и защищали берег от ветра, ночь стояла холодная. Садиться на землю я не рискнул из опасения, что окоченею, а вместо этого разулся и, превозмогая смертельную усталость, принялся расхаживать туда-сюда босиком по песку, хлопая себя по груди, чтобы согреться. Ни один звук не выдавал присутствие поблизости человека или домашней скотины. Ни один петух не пропел, хотя было, вероятно, как раз время первых петухов. Лишь буруны разбивались вдали арифы, вновь напоминая об опасностях, пережитых мною и тех, что угрожали моему другу. И что-то боязно стало мне бродить у моря в такой глухой час, в таком глухом и пустынном месте. Едва занялась заря, я надел башмаки и стал карабкаться на холм. Такого тяжкого подъема преодолевать мне еще не случалось. То, поминутно оступаясь, пробирался между огромными гранитными глыбами, то прыгал с одной на другую. Когда я достиг вершины, уже совсем рассвело. От брига не осталось и следа. Должно быть, он снялся с рифа и затонул. Шлюпки тоже нигде не было видно. В океане ни единого паруса. На суше насколько хватало глаз не человека, ни жилья. Страшно было думать об участи, постигшей моих недавних спутников. Страшно глядеть дальше на эти пустынные места. Да у меня и без того было довольно напастей. Промокшее платье, усталость. А тут еще живот стало подводить от голода. И я двинулся на восток по южному берегу, в надежде набрести на какой-нибудь домишко, обогреться, а, возможно, и разведать кое-что о тех, с кем меня разлучило несчастье. На худой конец, — рассудил я, — скоро взойдет солнце, и хоть одежду мне высушат. Немного спустя мне преградил дорогу заливчик, или, быть может, узкий фьорд. Он, казалось, довольно глубоко вдавался в сушу, а так как переправиться через него мне было не на чем, то поневоле пришлось свернуть и попробовать обойти его стороной. Идти было по-прежнему очень трудно. По сути дела, не только весь Иррейт, но и прилегающий к нему кусок Малла, так называемый роз, это сплошное нагромождение гранитных скал, а между скалами густо растут кусты вереска. Сначала заливчик, как я и предвидел, все сужался но через некоторое время, к удивлению моему, стал вновь раздаваться вширь. Я только озадачен на поскреб в затылке, все еще не догадываясь, в чем тут дело, пока, наконец, дорога вновь не пошла в гору, и у меня мгновенно вспыхнула догадка. Земля, на которую меня забросила, — бесплодный крохотный островок, со всех сторон отрезанный от суши, солеными водами океана вместо долгожданного солнца поднялся густой туман а там и дождь пошел так что положение у меня было самое плачевное я стоял под дождем дрожа от холода и гадая как быть пока не сообразил что можно попробовать перейти заливчик вброд. вновь я поплелся назад к самому узкому месту Вошел в воду. Однако в каких-нибудь трех ярдах от берега провалился по самую макушку, и если не покончил на том все счеты с жизнью, то спасла меня лишь милость Господня, а не собственное благоразумие. Нельзя сказать, чтобы я сильно вымок. Мокнуть дальше все равно было некуда. Но после этой незадачи до смерти продрог. И, утратив еще одну надежду, еще больше пал духом. И тогда-то я вдруг вспомнил о Рее. Если она помогла мне выбраться из толчаи, то переправиться через тихий узенький заливчик поможет и подавно. С этой мыслью я храбро двинулся в гору напрямик через весь островок, чтобы достать Рею и принести сюда. Путь был неблизкий и тяжелый во всех отношениях. И если бы не надежда, я уж, наверное, свалился бы на наземь и отказался от своей затеи. То ли от морской воды, то ли от поднимающейся лихорадки меня томила жажда. По дороге я останавливался и пил илистую болотную водицу. Наконец, едва живой, я дотащился до своей бухты и с первого же взгляда заметил, что рея, пожалуй, не там, где я ее бросил, а подальше. Снова по лесу в воду уже в третий раз. Гладкое твердое песчаное дно полого уходило вниз, и я все шел, покуда не забрел по самую шею, и мелкая рябь не заплескалась мне в лицо. Здесь я уже с трудом доставал до дна и зайти дальше не отважился. Арея как ни в чем не бывало, мирно покачивалась на воде шагах в двадцати от меня. До сих пор я держался стойко, но этого последнего удара не вынес, и, ступив на берег, бросился на песок и разрыдался. а времени, проведенном на острове... Мне по сей день так мучительно вспоминать, что я вынужден не останавливаться на подробностях. Во всех книжках читаешь, что когда люди терпят кораблекрушение, у них либо все карманы набиты рабочим инструментом, либо море как по заказу выносит вслед за ними на берег ящик с предметами первой необходимости. Со мной получилось совсем иначе в карманах у меня не нашлось ничего, кроме денег до алановой серебряной пуговки. И сноровки моряцкой тоже не хватало, потому что вырос я вдали от моря. Правда, я слыхал, что морские моллюски считаются съедобными, а в скалах на островке я находил великое множество раковин-блюдечек, которых с непривычки едва ухитрялся отдирать, не зная, что тут требуется проворство. Водились здесь и маленькие улитки, которые у нас в Шотландии зовутся рожками, а у англичан, по-моему, башенками. Эти-то блюдечки и рожки и служили мне пищей. Я их глотал холодными, живьем и с голодухи на первых порах находил привкусными. Возможно, на них был сейчас не сезон. Возможно, вокруг моего островка было что-то неладное с водой. Так или иначе, не успел я справиться с первой порцией ракушек, как мне сделалось дурно, к горлу подступила тошнота, и после я долго отлеживался едва живой. Вторая проба того же кушанья, впрочем, другого-то и не было, сошла удачнее и подкрепила мои силы вообще пока я жил на островке я никогда не знал наверное чего ждать после того как поешь один раз обойдется другой вывернет наизнанку а определять какого моллюска не принимает мое нутро я так и не научился весь день дождь лил как из ведра Островок пропитался влагой точно губка, нигде не сыскать было сухого местечка, и когда я улегся на ночь, примостясь между двумя нависшими валунами, ноги у меня мокли в болоте. На другой день я исходил весь остров вдоль и поперек. Нигде не обнаружилось хоть сколько-нибудь сносного уголка. Все тот же пустынный камень, И никаких признаков жизни, лишь пернатая дичь, которую мне не из чего было подстрелить, да чайки в несметном количестве, гнездившиеся в дальних скалах. Но на севере заливчик, вернее пролив, отделяющий Ироид от Росса, переходил в бухту, а она, в свою очередь, открывалась на Айонский пролив. И вот эти-то места я и выбрал себе под дом, хотя от одной мысли, что такое место можно назвать домом, я, наверное, не сдержал бы горьких слез. Для такого выбора у меня имелись веские основания. В этой части острова стояла маленькая хижина, настоящая конурка. В ней, видимо, наведываясь на островок, ночевали рыбаки. Дерновая крыша ее давно провалилась, так что проку от хижины не было никакого. Она давала меньше укрытия, чем мои валуны. Важнее другое. Раковины, которыми я питался, водились здесь в изобилии. При отливе я мог набрать сразу на целый обед, а это было, разумеется, удобно. Но настоящая подоплека была серьезней. Я никак не мог примириться со своим ужасающим одиночеством на острове. И все озирался по сторонам, как беглец, и страшась, и надеясь увидеть за собой человека. Так вот, если подняться немного по склону, выходящему на бухту, вдали видна была могучая старинная церковь и кровли домов Айяны. А по другую руку, в низине Росса, Я наблюдал, как утром и вечером восходит кверху дымок, верно, над какой-то усадьбой, спрятанной в ложбине. Иззявший, промокший до костей, теряя голову от одиночества, я, бывало, все глядел на этот дымок и думал о пылающем очаге и людях, дружеские собравшихся вокруг него, и у меня переворачивалось сердце. С тем же чувством... Смотрел я на кровли Айены. При всем том, вид человеческого жилья и уюта, хоть он и заставлял меня острее ощутить собственные мучения, все-таки не давал угаснуть надежде, помогал глотать сырых улиток, а они очень скоро мне опротивили, спасал от гнетущей тоски, охватывавшей меня всякий раз, как я оставался один на один с мертвыми скалами, дикими птицами, дождем, и холодным морем. Я говорю, не давал угаснуть надежде. И действительно, казалось немыслимым, чтобы мне так и дали сгинуть здесь, прямо на берегу моей отчизны, откуда простым глазом видна церковная колокольня и дым людского жилья. Однако миновали вторые сутки, и хоть покуда не стемнело, я зорко вглядывался, не покажется ли лодка в проливе, или какой прохожей на Росси, никто не объявился мне на помощь. Дождь все не переставал, и я лег спать мокрый, как мышь, с жестоко саднищим горлом, но, пожалуй, и с маленьким утешением, что могу пожелать доброй ночи ближайшим моим соседям, островитянам Сайены. Карл Второй сказал однажды, что английский климат... Позволяет проводить больше дней в году под открытым небом, чем любой другой. Хорошо рассуждать, когда ты король, и тебя во всякое время ждет дворец и перемена сухого платья. Видно, во время побега из Вустера ему больше везло, чем мне на этом злосчастном островке. Лето было в разгаре, а тут уже больше суток лил дождь, и прояснилось только в вечеру на третий день то был день полный событий. Утром я видел рыжего оленя, самца с прекрасными ветвистыми рогами. Он стоял под дождем на самой вершине островка, но, завидев, как я встаю из-под своей скалы, тотчас тронулся рысцой к противоположному краю острова. Я решил, что он, должно быть, переплыл через пролив, хотя чего ради какую-то живую тварь Занесло на ироид. Я и вообразить не мог. Немного погодя, когда я скакал по камням, охотясь за пресловутыми блюдечками, что-то звякнуло, испугав меня. Перед самым моим носом на скалу упала гинея и скатилась в море. Когда матрос из завета... Вернули мне деньги, примерно треть они удержали, а заодно и кожаный кошелек, доставшийся мне от отца. И с того дня я носил свои золотые прямо в кармане, застегнутом на пуговицу. Теперь он, как видно, прохудился, и я поспешно прижал его рукой. Но какое там? Было слишком поздно. Я покинул переправу У Куинсферри, обладателем пятидесяти фунтов, сейчас же в наличности осталось всего-навсего две золотых генеи и серебряный шиллинг. Правда, спустя немного я подобрал еще одну генею, она валялась, поблескивая на клочке дерна. Три фунта четыре шиллинга в английской монете. Вот и все состояние законного наследника богатого поместья, мальчишки, умирающего с голода на островке, затерянном где-то у самого края дикого шотландского Нагорья. От всего этого я еще больше приуныл. Да и то сказать, положение у меня было самое прискорбное. Платье на мне расползлось, в особенности чулки. Они совсем прохудились, и сквозь дыры просвечивало тело. Руки стали дряблыми от вечной сырости, горло болело нестерпимо, силы таяли, а та гадость, которой я был вынужден питаться, так мне опротивила, что от одного ее вида меня начинало мутить. И всё же худшее было еще впереди. Есть на северо-западе Иррида довольно высокая скала, на которую я частенько наведывался за тем, что на ее вершине была плоская площадка, откуда хорошо виден Саунд оф Мал. Да я и вообще не задерживался подолгу на одном месте, разве что на ночлег, ибо нигде не находил себе покоя в этой своей беде и совсем измотал себя этими бесцельными и безостановочными блужданиями под дождем. Впрочем, едва лишь выглянуло солнце, я растянулся на вершине этой скалы, чтобы обсохнуть. Что за невыразимая благодать, солнечное тепло! Оно вновь вселило в меня надежду на избавление, когда я уж готов был отчаяться, и я с вновь пробудившимся интересом стал оглядывать море и рос. К югу от моей скалы часть острова выдавалась в море, заслоняя от меня горизонт, и судно с той стороны легко могло пройти совсем близко, а я бы и не заметил. И вдруг, откуда ни возьмись, из-за этого края островка вылетела рыбачья плоскодонка под бурым парусом с двумя рыбаками на борту, и полным ходом направилась к Айене. Я закричал, что было сил, и, встав на колени, с мольбой протянул к ним руки. С такого расстояния они меня не могли не услышать. Я различал даже, какого цвета у них волосы. Да, они, несомненно, заметили меня, потому что со смехом крикнули мне что-то по-гельски и однако их плоскодонка ни на градус не отклонилась от курса, а преспокойно пролетела мимо на Айину. Я не поверил своим глазам, не поверил, что люди способны на такое злодейство, и кинулся вдоль берега, перескакивая с камня на камень, жалобно крича им вслед. Даже когда они уже не могли меня слышать, Я все равно звал их на помощь и размахивал руками, а когда они скрылись из виду, я думал, что у меня разорвется сердце. За все время своих мутарств я не сдержал слез лишь дважды. Один раз, когда не мог достать Рею, второй — сейчас, когда эти рыбаки остались глухи к моим мольбам. Только в этот раз я не просто плакал, оголосил, ревел благим матом, как капризный ребенок, царапая ногтями землю и зарываясь в траву лицом. Когда бы желание было достаточно, чтобы убить человека, те два рыбака не дожили бы до утра, да и сам я, скорее всего, испустил бы дух на своем островке. Когда мой гнев поутих, пора опять было думать о еде, а я уже проникся к ней отвращением, которое едва мог пересилить. И правда, лучше бы уж мне поголодать, потому что я снова отравился своими моллюсками. Я пережил все те же мучения, что и в первый раз. Горло у меня так разболелось, что я едва мог глотать. Зубы стучали от жестокого озноба, Меня охватило то гнетущее чувство тоски и недомогания, которому нет имени ни в шотландском языке, ни в английском. Я уже твердо решил, что умираю, и вверил свою душу Всевышнему, мысленно прощая всех и каждого, даже дядю и тех рыбаков, и совсем уже приготовился к худшему, как внезапно у меня словно пелена с глаз спала. Я заметил, что ночь обещает хорошую погоду, что платье у меня почти просохло, что мне, короче говоря, по всем статьям еще не было так хорошо с тех пор, как я выбрался на островок. И с этой благодарной мыслью я, наконец, заснул. На другой день, четвертый с начала моего горестного прозябания, Я почувствовал, что не на шутку обессилел. Впрочем, солнце пригревало, воздух был чист и свеж, моллюски, которых я заставил себя проглотить, не причинили мне вреда, и я воспрянул духом. Едва я залез обратно на скалу, а я всегда взбирался на нее первым же делом после еды, как заметил, что по саунду идет лодка. И, насколько я мог судить, прямо ко мне. Страх и надежда разом охватили меня. Может быть, эти люди раскаялись в своем бессердечии и возвращаются мне на выручку? Но пережить еще одно разочарование, такое как вчера, было бы выше моих сил. Я решительно повернулся спиною к морю и не взглянул в ту сторону, прежде чем не досчитал про себя до трехсот. Лодка по-прежнему держала курс на островок. На этот раз я уже досчитал до тысячи, причем как можно медленней, и сердце у меня больно колотилось. Да, сомнений не было. Суденышка направлялась прямо на Ирайт. Больше я сдерживаться не мог, сбежал к морю и кинулся дальше, прыгая по торчащим из воды скалам, пока они не кончились». Просто чудо, как я не сорвался и не утонул, потому что, когда, наконец, пришлось остановиться, у меня тряслись колени, а во рту до того пересохло, что пришлось смочить его морской водой, иначе я не мог бы крикнуть. Тем временем лодка все приближалась, и уж ясно было, что это та же давишняя и в ней те же двое. Я их узнал по волосам — У одного они были соломенно-желтые, а у другого — смоляные. Только теперь на борту был еще и третий, судя по виду, персона поважнее тех двоих. Приблизившись, настолько, чтобы переговариваться со мной, не повышая голоса, они убрали парус и легли в дрейф. Невзирая на все мои заклинания, ближе они не подходили — и что самое страшное этот третий разглядывая меня и что то приговаривая покатывался со смеху потом он встал в лодке и обратился ко мне с пространной речью сыпля словами как горохом и то и дело взмахивая рукой я сказал что не понимаю по гельски на это он сильно рассердился И я стал догадываться, что он воображает, будто говорит по-английски. Прислушавшись со всем вниманием, я несколько раз уловил слово «зачем», но все остальное произносилось по-гельски, а для меня это было все равно, что по-китайски. «Зачем?» — повторил я, чтобы показать ему, что хоть слово да разобрал. «Да-да!» — закивал он, «да-да!» — и, оглядев своих спутников, с таким видом словно хотел сказать, «но говорил я вам, что знаю английский», дробнее прежнего, затрещал на своем гельском наречии. На этот раз я выхватил еще одно слово — «отлив», и тут меня осенило. Я сообразил, отчего он все машет рукой в сторону Россы. — Вы хотите сказать, что когда бывает отлив? — крикнул я и осёкся. «Да — Да-да, — сказал он, — отлив! Больше я не слушал. Позабыв про лодку, в которой мой советчик вновь прыснул и зашёлся хохотом, я заспешил к берегу тем же путём, каким добрался сюда, перепрыгивая с камня на камень, а там припустился бежать через весь островок, как никогда еще в жизни не бегал. Примерно через полчаса я примчался на берег своего заливчика, и точно на его месте струился чахлый ручеек, через который я пронесся, не замочив даже колен, и с победным воплем вылетел на берег Росса. Мальчишка с побережья... И дня не оставался бы на Ириде, который представляет собой всего навсего так называемый приливный островок. И кроме как «почетным четвертям луны, дважды в сутки доступен для прогулок с россой обратно либо по суху, либо в крайнем случае в брод. Я и сам, наблюдая у себя подносом в бухточке приливы и отливы, и даже сторожа эти отливы, чтобы удобнее было собирать ракушки, я и сам, повторяю, неминуемо разгадал бы тайну Иройда и вырвался на свободу, если бы вместо того, чтобы клясть свою горькую долю, сел да пораскинул мозгами. Не диво, что рыбаки не сразу поняли, в чем дело. Гораздо удивительнее, что они все-таки разгадали мое... Дурацкое заблуждение, и не посчитали за труд возвратиться. Почти сто часов голодал я и холодал на этом острове. Если бы не рыбаки, я мог бы и вообще там сгинуть, и все по чистой случайности. Я и так за нее заплатил недешево, не только муками, перенесенными в эти дни, но и нынешним своим положением. Одет был хуже нищего, едва способен таскать ноги, да и горло болело нестерпимо. Случалось мне видеть негодяев, случалось и глупцов, тех и других предостаточно, и, думаю, что в конце концов и те, и эти получат по заслугам, только глупцы все же первыми.